Мне плохо без тебя. Моё сердце умирает от тоски. Весь мир для меня — это был только ты. Дышать тяжело, душит горечь разлуки. Забыть не могу твои нежные руки, Твою теплоту и изысканность фраз. И вкус нежных губ, и блеск твоих глаз — И нет понимания, как жить без тебя. Когда нет любви, погибает душа.